Глава двадцать вторая Парень налетел. Руку с ножом он опустил низко, норовя вывести ее из поля моего зрения. Второй попытался схватить меня за ворот. Собственно говоря, я позволил ему это сделать. Когда он попытался ударить Метя острием в живот, я ловко заблокировал его руку, а потом дернул на себя одновременно, треснул парня в лицо лбом, да так, что с нас обоих слетели шапки. По инерции, тот чуть ли не всем весом налетел скулой на мою голову. Щелкнуло, парень откинулся назад, заболтал головой, словно оглушенный телок. Не теряя времени, я просто вырвал нож из его слабших пальцев и отбросил в сторону. Вцепившись в шелковый рукав кафтана, бросил душманёнка через бедро. Тот хлопнулся о земляной пол, поднял вокруг пыли, замер без движения. Я тут же сел на него верхом, принялся скручивать руки за спиной. Ошарашенный ударом душман потерял сознание и не сопротивлялся. Зажав штык-нож, в зубах я принялся шарить взглядом вокруг, искать, чем бы связать ему руки. Эх, пригодились бы средства связывания, с которыми погранцы ходят наряды, чтобы задерживать нарушителей. Да только в подсумке с ракетницей ничего такого не было. Внезапно на глаза мне попался какой-то баул. Что нес с собой погибший душман? Некий округлый предмет был закутан в шерстяное одеяло. Его нес погибший и, упав, уронил на землю. Я быстро потянулся к одеялу, схватил и дернул к себе. Баул распутался, оттуда выкатилась человеческая голова. На мгновение я замер, нахмурил брови. На кое они, черт побери, притащили с собой голову, подумалось мне. Размышлять не было времени. Я взял свой нож... Зажал уголок одеяла в зубах и стал отрезать от него неровную полосу. Второй я держал обмякшие руки душманенка. Когда я стал его вязать, душман пришел в себя. Он заворочился подо мной, потом принялся отплевываться пылью и песком, потом ругаться по-нерусски. Я крепче затянул узел на его запястьях, схватил нож и вцепился ему в волосы. Задрав голову, прижал лезвие к горлу. «Ты по-нашему, понимаешь?» — зло прошипел я. Вот гортанно буркнул каким-то словом, должно быть, ругательством. Тогда я прижал лезвие сильнее. Почувствовал, как теплая струйка крови из царапины на его горле поползла у меня по пальцу. «Последний раз спрашиваю. Ты по-русски, понимаешь?» «Да», — выплюнул он. «Ну и хорошо. Значит, слушай сюда. Пойдешь со мной, понял?» И без глупостей. Не то до утра ты не доживешь. Парень вдруг снова беспокойно заворочился, стал что-то кричать. Потом сказал на ломаном русском. а «Потом я быть по правой руку Аллаха!» «Смелый, значит, — сказал я. Помереть хочешь?» «Ну, будь тогда по-твоему». Я медленно надавил ножом ему на горло, делая вид, что собираюсь вспороть душману шею. Тот зарычал, глубоко задышал, потом крикнул. — Чка, чка, нет! — А, сышь, так нечего храбриться, если не готов помирать. С этими словами я убрал нож и бросил его волосы. Голова парня безвольно упала лицом в пыль. Он медленно зашевелился, отвернул лицо от грязи. — Значит, слушай меня, — сказал я, — "Возвращаешься ты к нож в ножны. Пойдешь со мной и без глупостей, понял? Дух молчал. — Понял, я спрашиваю. «Да!» — выдохнул он. «Ну и ладненько». Я поднялся, приказал встать. Потом потянул его запуты, и тот неловко поднялся следом. На улице вдали уже дрожали столбики света от фонарей, лаяли собаки. Это шла группа наших. Спустя мгновение я увидел, как отряд человек из семи поднялся на гору, застыл у края ущелья. Они тут же повскидывали автоматы, заметив меня. Оба пса, которых вели инструктор и какой-то боец, рвались на их поводках, бешено лаяли. «Стой!» — крикнул один из пограничников. «Отбой, ребята!» — отозвался я. «Свои!» «Кто свои?» — вопросительно крикнул командир группы, но пистолет приопустил. Я толкнул душмана перед собой, сам следом шагнул из домика на улицу. «Рядовой Селихов, второй взвод!» — крикнул я. «Саша!» — прозвучал вдруг знакомый голос Миши Глушко. «Саша, ты, что ли?» «Я, Мишка». «А кто это у тебя там? Это что, душман, что ли?» «А, это, Миша, язык». Я наткнулся на поисковую группу наших. Группа включала семь человек и двух собак. Вел ее прапорщик Черепанов. «Ты чего, Селихов? Нарушителя границы взял?» Удивленно крикнул Черепанов. «Так точно. Как умудрился? Бойцы твоего наряда сообщили, что ты остался в горах без оружия. Мы тебе искали». «Ну вот, нашли!» — с улыбкой закричал я. «Душманенок паник!» Рожа его стала кислой, будто бы он напился испорченного козьего молока. «Глушко, Тришин!» — позвал Черепанов. «Двигайте в обход к Селихову! Обеспечьте конвоирование нарушителя на заставу! Семипалов, остаешься тут, если нарушитель попытается бежать, открыть огонь на поражение!» «Есть!» «Не понадобится, товарищ прапорщик!» — крикнул я Черепанову. «А ты еще откуда знаешь, Селихов? Бог знает, что у этого душмана в его башке!» «Я наткнулся на двоих», — отозвался я. «Один погиб, второго задержал. Он безоружен и обезврежен. Да, и тут у меня еще кое-что интересное». С этими словами я обернулся и взглянул на голову, оставшуюся в доме. «Что? Голова?» «Голова?» — удивился Черепанов. «Так точно, товарищ прапорщик. Духи с собой притащили». Пограничники стали мрачно переглядываться. — Ладно, Селихов, жди. Сейчас за тобой прибудут и проведут на заставу. Ты обо всем доложишь замполиту Строеву. — Слушаюсь. Поисковая группа отправилась дальше выполнять свою боевую задачу, а я дождался своих ребят. Пока мы пробирались по узким горным тропкам к заставе и вели душманенка, Мишка рассказывал, что с ними было. — Из старого дома мы связались со своими, — сказал он, — благо сигнал прошел. Оказалось, что мы не единственный наряд, попавший в засаду. — Об этом я догадался, — ответил я. — Ну, душманы перешли границу на нескольких участках. Сколько их было, я понятия не имею. Слышал только, что они не стали углубляться, а наоборот, принялись атаковать наши наряды. Первыми о нападении сообщили с правого фланга. Шеф поднял заставу по тревоге, доложил в отряд, оттуда пригнали вертолеты. — Сейчас вроде как подкрепление идет. — Бои прекратились? — спросил я. — Почти сразу, — кивнул Глушко. — Наши парни встретили духов как надо. — Погибшие? — Не знаю. Знаю, что несколько раненых уже было, когда мы связались с заставой. — Как Стас? — Жить будет, — кивнул Миша. — Ранение легкое. Пуля царапала. Через пару дней уже будет бегать, как молодой козленок. — Хорошо, — улыбнулся я. — Интересные ощущения у меня возникли в ходе боя. Еще в прошлой моей жизни... Я привык стоять за каждого бойца, и вот в очередной раз появилось у меня чувство, что вся моя прошлая жизнь до этого момента была каким-то странным сном. Будто бы я и не уезжал никогда из Афгана. Будто бы я все еще продолжаю драться на этой земле, исполнять интернациональный долг. Вчера был бой, потом сон длиной в жизни, вот снова бой. И чувства в нем были те же, что и раньше». Все так же я оценивал обстановку, так же молниеносно принимал решения, так же переживал за своих ребят, чтобы не ранили, не убили. Пусть парней этих я узнал только сегодня, но, как известно, в боевых условиях любой человек раскрывается во всей красе. Сразу видно, кто тебе станет другом, а с кем нужно держать ухо в острово. Не сказать, что мысль о том, что я так и остался на войне, меня порадовала. «Скорее я принял ее так, как принимают неоспоримый факт. Это просто есть. И переживать о таких вещах глупо, раз ничего сделать не можешь. Просто борешься и все». «Сейчас уже все», — продолжал Миха. «Крокодилы пролетели и всех разогнали. Шеф приказал выслать поисковые группы, разыскать духов, кто не успел пересечь границу и бежать». С этими словами. «Миша, шедший за пару метров от меня, покосился на душманёнка. Его под стволом автомата вел Тришин. Дух же нес завернутый в одеяло голову. — Мы ожидали тебя найти затихарившимся в какой-нибудь пещере, — рассмеялся он, но никак уж не с духом на поводке. — Как-то умудрился его взять. — Да вот так. Как-то удачно он и его дружок под руку мне подвернулись. Мишка хмыкнул. — Да ну! Взять нарушителя в одиночку, да еще и без оружия. Слушай, если б я такое услышал, подумал, что байка. Я тоже хмыкнул, ответил. Честно, я бы тоже. Ну, кто ж им виноват, что полезли, куда не просят? Михаил уж кора смеялся. Смех этот был немного нервным, полным какой-то усталости. Впрочем, его подхватил и Тришин. Потом вздохнул, покачал головой. К заставе мы подошли примерно через сорок минут. Увидели, что оставшиеся на заставе парни, кого не отправили на границу, заняли оборону в окопах. Встретил нас лейтенант. Был он выше меня почти на голову, а еще худощавый. В темноте лицо его показалось мне моложавым, вроде моложе своего возраста. Он был в бушлате, из-под шапки выбивались на лоб слипшиеся от пота светлые волосы. — Товарищ лейтенант, — встали мы смирно, когда он выкарабкался из окопа в сопровождении сержанта и торопливо пошел к нам. — Рядовые Глушко, Тришин и Селихов прибыли на заставу по приказу прапорщика Черепанова, — отчитывался Мишка Глушко. — Нам было приказано доставить нарушителя государственной границы, взятого Селиховым. продолжил он. Лейтенанта звали Дмитрием Михайловичем Строевым. Когда мы приехали на заставу, он нас не встречал. Он уехал проверять службу нарядов, не бедокурит ли кто. Вернулся, видимо, когда нашу рабочую группу уже выпустили. — Уже знаю, — сказал Строев. — Анатолий Сергеевич связывался со мной, предупредил. — И что? — Рядовой Селихов. «Ты его сам взял? В одиночку?» «Так точно, товарищ лейтенант», — пожал я плечами. Строев глянул на поникшего душманёнка, уставился на голову, что тот держал у себя в одеяле. «Почему не отобрали посторонний предмет?» — спросил лейтенант строго. Так замялся глушку. «Там же голова отрезанная, как-то не по себе такое носить». «Да, товарищ лейтенант», — подтвердил Тришин. «Они сами отрезали, вот пускай сами и носят». Строев закатил глаза. «Задержанного в дзот! Глушко охранять! Посторонний предмет отобрать!» «Слушаюсь!» — бросил Глушко и подтолкнул душмана прикладом, погнал его к окопам. «Стальные свободны!» — сказал Строев. «Кроме тебя, Селихов, ты постой!» Кришин выдал есть, побежал к укрепру вслед за Мишей. За ними отправился и сержант, что пришел со Старлеем. Замполит смерил меня строгим взглядом. «Значит, один взял, без оружия?» «Так точно!» «Старший наряда, ефрейтор Олейников, доложил также, что ты уничтожил четырех нарушителей, одного из которых в рукопашную, что отвлек противника на себя, тем самым обеспечил наряду время исполнить боевую задачу». «И это в первый день на заставе?» «Так точно, товарищ лейтенант». Строгое правильных черт лицо Строева вдруг украсила улыбка. «Ну даешь, — хмыкнул он, — я твое дело смотрел». По ты был отличником, медаль заслужил. Ну, что ты у нас окажешься, прям как товарищ Сухов из Белого Солнца пустыни? Ну уж я точно не ожидал. Признаюсь, даже завидую немножко, белой завистью. Я и сам не ожидал, лукаво поскромничал я. Короче, обсужу этот твой поступок с шефом, когда все кончится. Ну все, давай в укреп. Слушаюсь, улыбнулся я и отправился к окопам. В окопах мы просидели до самого утра. Часам к четырём на заставу приехал замнач отряда, чтобы лично разобраться во всём произошедшем. Вместе с ним прибыл и военврач Громов, тут же занялся ранеными. Их на заставе оказалось пятеро, один тяжёлый, которого тут же забрали в отряд. К шести на заставу стали возвращаться поисковые группы. Одну из них вёл сам Таран. Задержать удалось семерых душманов, не успевших уйти за Пьянж. Их отправили в баню и выставили там охрану. Вместе с ними, к слову, забрали и душманенка, которого я привел на заставу. Шеф вместе с замной отряда надолго заперлись в канцелярии, а после и вовсе приехали особисты. Одного из них я узнал сразу. Это был уже знакомый мне таджик. Другой, высокий и худощавый, оказался русским и так же, как и таджик, носил звание капитана. Они тут же отправились в канцелярию, а позже вышел шеф. Таран распорядился пустить их к пленным. Особисто смотрели их и сразу же забрали душманёнка. Зачем-то прихватили и голову. Потом уехали в отряд. Остальных доставили в отряд на шишиге. Жизнь заставы тем временем пошла своим чередом. Почти сразу, как только нас сняли с укрепрайона, а поисковые группы вернулись и привели задержанных, замполит с дежурным по заставе стали отпускать наряды на охрану границы. Усталые бойцы уходили выполнять свой долг. Ничего не поделать, граница всегда должна оставаться под охраной. Как я узнал позже, в сушилке, где собрались свободные от нарядов пограничники перед своим кратким отдыхом, границу перешла группировка в размере 35-40 человек. Душманы действовали малыми группами, по 10-15 бойцов, и целенаправленно вступали в бой с нарядами в надежде их перебить или захватить. То, что произошло сегодня, оказалось ничем иным, как охотой на пограничников. О таких вещах я слышал не раз в моей прошлой жизни. Много читал о подобном в интернете уже в середине десятых. Тогда я сделал однозначный вывод. Такие провокации носили политический характер. Полевые командиры духов, их боевые вожди, соревновались между собой, кто убьет больше шурави, Старались показать себя с лучшей стороны, чтобы продемонстрировать нашим западным партнерам, что они бьют советских воинов не только у себя, но и на нашей же земле. На самом деле, зачастую в этом было больше понтов, чем воинской доблести. Часто на одного убитого пограничника приходился добрый десяток духов, отправившихся праутсом. Сегодня получилось так же. На заставе Шамабад не погиб ни один пограниц. Наряды, хоть и застегнутые врасплох, справились с боевой задачей в высшей степени эффективно. Душманы же потеряли в этом бою девять человек убитыми. По крайней мере, столько тел мы сосчитали после боя. Притом, это были только те, которых духи не успели взять с собой за пянш. «Везти его!» — буркнул Сорокин, и молодого маджахеда заставили встать со стула. Вооруженный конвой вывел его из кабинета, за ними отправился и переводчик. московский отряд сегодня не спал по крайней мере большая его часть вот и особый отдел работал в полную силу в маленьком кабинете горел свет капитан хаким шарипов нахмурил густые черные брови потер усталые глаза да плохо прокинул он и положил локти на стол напер голову руки потеряли информатора да сказал руслан сорокин оперативник также носивший капитанские погоны. Но теперь у нас есть хотя бы этот, да не кто-нибудь, а целый сынок Юсуфзы. Вытрясем из него все, что знает». Юсуфза водил нас за нас, покачал головой Шарипов, дезинформацией кормил, причем через нашего же на Джабуллу. Выходит, все его последние рейды на границу были только подготовкой к вот этому нападению? Задумался Сорокин и откинулся на спинку стула, забарабанил ручкой по столу. «Прекрати, будь другом! Раздражает!» — устало сказал Шарипов. Сорокин не прекратил. Но «Обычная провокация», — сказал он, — «и акт устрашения с этой головой. Но знаешь что? Меня мучают определенные подозрения». Шарипова раздражало, что Сорокин его проигнорировал, и тот зло сказал. я да положи ты уже эту проклятую ручку сорокин выпрямился стучать перестал но снова сделал вид что не услышал слов хакима «Знаешь, что смущает вместо этого сказал он что бросил шарипов недовольно молодой солдат в первый день на заставе а уже берет нарушителя в одиночку без оружия да при чем такого тебе не кажется что это какая то новая провокация и с какой же целью недоверчиво спросил шарипов пока не знаю каким выдохнул я посмотрел дело селихова отличник боевой болит подготовки не успел окончить учебку а уже с наградой он просто талантливый солдат вот и все остался один в окружении душманов напомнил сорокин думаешь в такой обстановке можно уцелеть по всем законам жанра его бы там просто растерзали — Сколько духов рыскало у подножья Бедо? Десять? Двадцать? — А он один, и он исцелил. Чему ты клонишь? — снова нахмурился Шарипов. — что, если ему дали уцелеть, и вот этого Аббаса в придачу? — лопасти Зачем Ясов Зе сдавать нам своего сына? — Своего пятого сына! Да и вообще, ты ожидал, что Ясов нас так прокатит? Все его действия за последние два месяца указывали на то, что готовится переброска контрабанды, а тут нападение на заставу. И что будет дальше? Ты подозреваешь Селихова в сговоре с духами? В ходе захвата нарушителя погиб Яр, один из приближенных людей Исуфзы, напомнил Хаким. И он был убит сыном юсуфзы Я подозреваю, что Селихова могли вынудить сделать какую-то глупость. Исуфза хитер. «Признай, друг, в этот раз он тебя переиграл!» Поймав взгляд Сорокина, Хаким опустил глаза. Припомнил, как в холостую гонял людей тарана, как давил на него сегодня днем. Хакиму стало стыдно перед Старлеем. «Во всей этой истории с захватом такого важного человека, как сын ессу есть что-то странное, неправдоподобное». «Зеленый парень, первый бой, и тут же такой результат. Такого просто не бывает». «Русик, ты давай проще к работе относись», — проговорил устало Шарипов. «В нашей работе нельзя проще. Но и перегибов допускать тоже нельзя», — покачал головой Хаким. «Вспомни, как четыре месяца назад в столовой учпункта отряда произошла массовая драка». Ты тогда три недели полоскал всех участников, выискивал какого-то смутьяна. А там так-то все просто было. Культурное недопонимание. Таджики из маленьких кишлаков, русские, которые мало их понимают. Слово за слово и понеслась. Надо было просто дать всем по шапке и дело с концом. Нет, ты без конца целое отделение таскал к нам в кабинет. — На «Да что это ты намекаешь? — зло зыркнул на Шарипова Руслана. М-м? «Что нечего гнаться за планом?» — подумал с Хакимом, но он промолчал. «Я не намекаю. Я говорю прямо. Нужно избегать перегибов». «Нет у меня перегибов», — заявил Сорокин. «А с Селиховым? В общем, что-то тут неладно. Каким-то сегодняшний его подвиг кажется мне постановочным, не настоящим. Короче, присмотрюсь к парню повнимательнее, поговорю. Если виноват, сам расколется».